Глава 15. Эпилог. Осень в этом году в Европе выдалась ранняя и очень теплая. Деревья были украшены красивыми, желтыми и красными, а местами еще совсем зелеными листьями. В парках на скамейках сидели многочисленные прохожие, они о чем-то непринужденно болтали, обсуждая свои дела. Приятный ветерок слегка играл опавшими листьями, подчас закручивая их в причудливые вихревые спирали. Последние лучи уходящего солнца приятно пригревали кожу. Демьян Петрович сидел за уличным столиком в маленьком кафе. Изнутри шел приятный аромат свежих булок с ванилью, корицей и сахаром. Чашка теплого ароматного чая приятно согревала руки». Взглянув на часы, Демьян с радостью отметил, что у него еще почти 20 минут. 20 минут до встречи с Евой. Они не виделись почти три месяца. С того самого момента, когда черный микроавтобус жестоко сбил ее на улице в первый же день пребывания в России. Тогда Демьяну так и не удалось навестить ее в больницу, потому что родные очень оперативно организовали ее переброску на родину. «А может, так оно было и к лучшему?» — подумал Демьян. «Может быть, Бог уберег ее от чего-то более страшного?» Теперь же Ева выписалась из больницы, и Демьян не без волнения набрал ее телефонный номер. Он не был уверен, что девушка захочет видеть его после произошедшего. Наверняка вся эта история оставила неприятный шрам в ее душе. Но Ева согласилась И теперь Демьян ждал ее в этом маленьком кафе на окраине большого городского парка. Он отпил чая и в голове вновь пронесли события прошедшего времени. Вспоминая Еву, он не мог не вспомнить генерала Протасова, по чьей вине эта замечательная девушка чуть не погибла. Да и его самого могли с легкостью убить в те дни. Когда в аэропорту Шунькин рассказал ему о том, каким страшным человеком был Протасов на самом деле, Демьяну почему-то сразу вспомнилась история старшего брата Баринова. Из рассказа Баринова он помнил, что Тимофея нашли мертвым в СИЗО и что Баринов никак не мог поверить в его самоубийство. Зная, что Протасов именно тот человек, который мог напрямую влиять на действия ментов, Демьяну тогда сразу вспомнился и другой рассказ Баринова о том, почему его брат оказался в тюрьме. Это была история Любушки Завьяловой, жены Тимофея, которая работала финансовым директором в небольшом кооперативе и которую нашли убитой у себя в квартире. Демьян был уверен, что эти две смерти должно было что-то связывать. И тогда, вернувшись в офис Галактиона, он запросил в архиве материалы по кооперативу «Протон». После смерти Любушки Баринов забрал эту маленькую фирму под свою опеку, но, расстроенный этими страшными событиями, сделал это невнимательно, не обратил внимания на странность течения обстоятельств. А Демьян, которого судьба наградила исключительно острым аналитическим умом, сумел найти эту утерянную связь. Сейчас ему отчетливо вспомнился тот прилив энергии, который он ощутил, когда он наткнулся на выписку из госреестра. Смена части акционеров наталкивала на мысль, что кооператив, созданный на базе старого НИИ нефтероксинтеза, мог для кого-то представлять собой интерес не столько с точки зрения денег, сколько как нематериальный актив, обладавший важными ноу-хау. Его интеллектуальные разработки в области проектирования нефтепроводов сотни раз превосходили балансовую стоимость активов. Когда сотрудники «Монолита» прорабатывали структуру будущей вертикально интегрированной нефтяной компании, они правильно оценили, что иметь «Протон» в составе своего холдинга было бы для них крайне выгодно в долгосрочной перспективе. Аналитики у Протасова были отменные, а вот исполнители подкачали. Сначала было оказано небольшое давление – на двух самых слабых акционеров. Монорит хорошо умел это делать, и вскоре один за другим, с разницей всего в один месяц, они уступили ему свою долю. Именно за это и зацепился мозг Демьяна, когда он просматривал материалы по кооперативу. Ну а дальше, очевидно, возникла проблема в лице директора кооператива «Протон» и основного держателя акции. Он сопротивлялся насильственной продаже доли И тогда Протасов, вероятно, приказал надавить на Любушку, работавшую в компании в качестве финансового директора. Демьяну вспомнился его вечерний разговор со своим школьным приятелем, мелким бандитом и жуликом Федейбанщиком. Когда он пытался у него ненавязчиво разузнать побольше о дяде Гоше, с которым именно он его и познакомил в свое время. Демьян хорошо помнил слова Федора, сказанные им под пьяную лавочку. «С дядей Гошей лучше не связываться. Ему вообще нельзя верить. А уж перечить тем более, а то и пришить могут». Федор тогда выразительно посмотрел пьяными глазами на собеседника и, склонившись, произвел шепотом. «Был тут однажды такой случай. Наркомана Серега пришили». «Какого еще наркомана?» — Ты что-то уже путаешь, сидят. Пора нам с тобой по домам идти. — Да ничего я не путаю, — обиженно произнес заплетающимся языком Федор. — Никто не знает, что там за история, но я слышал, что его нанимали припугнуть какую-то бабу. Ха -ха, тут облажался. И все, нету больше того, Сереги. Припугнуть какую-то бабу. От этих слов Демьяна тогда словно молния прошила. — Его мозг моментально связал все разрозденные концы известной ему истории. Он все понял. Скорее всего, запугав женщину и заставив ей продать свою миноритарную долю, подручные Протасова преследовали целью запугать директора кооператива. Роковым моментом стало то, что, выйдя замуж, Любушка Завьялова не стала менять девичью фамилию, а потому никому и не пришло в голову, что она член семьи главы Галактион Групп. Получалось, что на женщину поручили местному наркоману Сереге, который по недоумию вместо угрозы ножом зарезал женщину. Так ее, очевидно, и нашел муж Тимофей. Но он был весь в крови и был от горя на пороге своей квартиры, чем и привлек внимание соседей. Те вызвали милицию, которая повязала помешавшегося от горя Тимофея с ножом в руках. Вероятно, когда Протасову доложили о Проколе, он быстро понял, кого на самом деле убили его подчиненные и приказал зачистить следы. Наркоман Серега умер в тот же день от передоза, а поэтому никто, даже Шехнер, со своими связями в криминальном мире на этот след не вышел». Пользуясь огромным влиянием, Протасов через ментов все свалил на безумного Тимофея, которого сначала посадили в СИЗО, а затем повесили, чтобы правда уже никогда не вышла наружу. Это была горькая история, но когда Демьян понял мотивы и зал воедино, все крупицы этого запутанного криминального пазла, он понял, что обрел оружие против Протасова. А дальше слепой случай позволил ему разыграть эту единственную карту в игре с отрицательным математическим ожиданием. Это была месть Демьяна, и она оказалась даже страшнее, чем он себе представлял. Демьян стряхнул головой, словно отгоняя мрачные воспоминания в сторону. Невдалеке, на лужайке, весело играли дети, и было так приятно находиться сейчас вдали от всей той мерзости и грязи, с которой ему пришлось неожиданно столкнуться. Правда, было абсолютно непонятно, как жить дальше. Старая история не отпускала его и теперь. Формально он оставался одним из миноритариев групп и, кроме того, по документам, владел европейскими активами компании. «Галактион» не претендовал на них, ибо ни Баринова, ни Шекнера больше не было на этом свете, а единственный человек, который знал об этом, юрист Савицкий, подался в бега. Что с этим счастьем делать? Неожиданно около столика промелькнул чей-то силуэт, и кто-то, пододвинув стул ближе, сел. Демиан решил, что это Ева, но когда обернулся, то увидел незнакомого мужчину, лет шестидесяти, в хорошем легком костюме. У него была смуглая кожа, а черты лица выдавали в нем «Представители горных народов». «Здесь занято, я жду гостей», — спокойно произнес Демьян и на всякий случай указал иностранцу жестом, что место занято и его присутствие нежелательно. Но гость заговорил с ним на ломаном кавказско-русском языке. «Демьян Петрович, здравствуй, дорогой! Я вас не знаю». «А это неважно важно. Мы тебя хорошо знаем» не бойся меня дорогой в том что случилось твоей виной, нет гоша сам виноват слышен большой кусок пирога откусить хотел не смог подавился да ну ты молодец мы с тобой продолжить работать хотим демьян понял что перед ним очередной вестник из недавнего прошлого В нем вскипела ненависть к этим людям, ему было абсолютно неважно, к какому типу генералов относится новый незваный гость, действующий или из рядов банковского монолита. Он помнил, что Протасов в своей предсмертной исповеди много распространялся о политических амбициях некоего круга лиц, стоявшего даже выше него самого. «Послушайте меня внимательно». — ровным твердым голосом сказал Демьян. — Я не буду ни с кем работать, и мне не важно, кто вы и кого представляете. Мне не важно, намерены ли вы купить меня или запугать. Я вышел из игры, и я храню молчание о произошедшем. Передайте своим хозяевам, что если со мной что-то случится, то печатная версия истории о бывших сотрудников спецслужбы с ксерокопиями документов — Окажется сразу десятка журналистов. Поверьте, я позаботился об этом. Я знаю о ваших политических амбициях и знаю о ваших финансовых интересах. Вряд ли вы сможете достичь их после того, что будет опубликовано. Он твердо посмотрел прямо в глаза незнакомца. Я понятно выразил свою мысль? Оставьте свои попытки выйти на меня или близких мне людей. Не рискуйте своим будущим. «Я знаю, что могу потерять жизнь, но вы потеряете много больше!» Собеседник внимательно слушал его. Все это время он не судил с Демьяна взгляд умных пронзительных глаз. Наконец, что-то прикинув в голове, он кивнул и улыбнулся. «Хорошо, ты отдыхай сейчас, головой отдыхай. Сейчас много работал, потом думать будешь. До свидания, дорогой! Прощайте!» — сказал Демьян. — Я уверен, что вы поняли серьезность моих намерений, и мы больше никогда не увидимся. Гость поднялся и ушел. Через мгновение к столику подошла Ева. Она выглядела просто потрясающе и снова была в легком красивом платье. — Привет! — произнесла она с улыбкой. — Привет! Я очень рад тебя видеть! — ответил ей Демьян Петрович. Конец первой книги читал Сергей Ларионов.